Они возвращались с прогулки. Олег вёл Алика за руку, Настя с дочкой шли рядом. Подойдя к подъезду, увидели стоящий у крыльца чёрный автомобиль с тонированными стёклами. Когда проходили мимо машины, Иванову показалось, что за ними внимательно наблюдают. С Настей Олег встречался теперь ежедневно. Она работала на дому и брала Олежку к себе на целый день. Из больницы Иванов заезжал к ней, они выходили на прогулку, после которой возвращались в Ленину квартиру и ужинали. Вернее, ужинал один Олег, а дети пили молоко или чай. Вот и сейчас Настя разогревала еду, а Иванов наблюдал и слушал, о чем переговариваются дети в комнате. До кухни доносился лишь голосок маленькой Леры, а что отвечал Алик, слышно не было, хотя смысл разговора был понятен. «Я бы тоже собаку завела», — говорила Лера. «Да мама не хочет, она их очень боится. А чего их бояться, собаки ведь только преступников кусают». После небольшой паузы девочка сказала, «А твой папа собак не боится?» «Эх, мне бы такого папу!» — Олег услышал, и ему стало приятно. Выходит, дети и о нём говорят. Хотя обычно, оставаясь наедине с ним, Олежек почти всё время молчал и на все вопросы отвечал только кивком или тихими «да» или «нет». Но с собакой в самом деле надо что-то решать. В этот момент в дверь позвонили. Олег открыл и увидел перед собой крепкого мужчину лет 50 в хорошем тёмном костюме, виски у мужчины были седыми, а взгляд — цепким. «Я бы хотел поговорить с Еленой Вячеславовной», — сказал незнакомец. Олег растерялся и ответил первое, что соскочило на язык, а ее нет. Незнакомец не поверил и посмотрел за спину Иванова вглубь квартиры, откуда доносились детские голоса и запахи ужина. «Позвольте, я пройду?» Мужчина шагнул вперед, но на его пути встал Иванов. «Нет», — твердо произнес Олег. «Вы боитесь?» — усмехнулся мужчина. Усмехнулся нехорошо, будто заранее знал, что в квартире все равно окажется. «Нет», — ответил Олег, — «но в квартиру вас не пущу. Во-первых, я вас не знаю. А во-вторых, Елены нет, она умерла. Но я же вас только что видел с ней, начал было человек, но осёкся. А мальчик, Олег, жив?» — встревоженно спросил он. «Господь с вами». Незнакомец достал из кармана визитку и протянул Олегу, который принял её, но разглядывать не стал. «Олег дома?» — спросил мужчина. Иванов кивнул и вдруг ему показалось, что перед ним бывший Ленин муж. «А вы кто ему?» — спросил тот. «Я опекун», — ответил Иванов, и добавил, «и отец». «Давно Елена Вячеславовна умерла? Скоро месяц будет». «Мои соболезнования», — произнес человек. Не прощаясь, он повернулся и начал спускаться вниз по лестнице, хотя кабина лифта, на которую он поднялся, стояла на этаже. Олег вернулся на кухню, и Настя спросила, кто приходил. Ему захотелось ответить «неприятности», но ответил просто, что ошиблись. Посмотрел на визитку, которую держал в руке. Санкт-Петербургский филиал концерна «Фармаком» — Менжинский Леонид Иванович, начальник отдела безопасности. Название концерна было ему известно, да и фамилия показалась знакомой. Но думать об этом не стал, спрятал визитку в карман, а вскоре приступил к ужину. Потом уложили спать Олежку, после чего Настя с дочкой отправились домой, а Иванов пошёл их провожать. Довёл их до дверей квартиры, где Настя, прощаясь, чмокнула его в щёку. Он возвращался к ребёнку через детскую площадку, присел на скамеечку, достал сигарету, чтобы не дымить в доме, и затянулся. Настя во всём помогала ему. Если бы не она, Иванов просто не знал бы, что делать». Отдать ребёнка в детский сад, а потом мчаться за ним после работы, готовить еду, и играть, на всё это его бы точно не хватило. А потом вряд ли в детском саду Олежек чувствовал бы себя уютно. Иванов думал о Насте, прекрасно понимая, что кроме чувства благодарности у него к ней есть ещё кое-что, в чём пока не хотелось признаваться. Он хотел подняться и идти домой. И тут к скамейке подошёл человек, одних лет с Ивановым, держащий в руках две бутылки пива. Человек поздоровался запросто так, будто они были давно знакомы. Привет, сосед. Добрый вечер. Человек опустился на скамью и предложил. Пиво хочешь, а то я две купил, а мне столько не надо. Дома пить не хочу, а на воздухе в самый раз. Пока тепло, пока лето, почему бы не глотнуть. Бери у меня одну бутылку. Хорошее пиво я тебе скажу. Дюнбир называется. У нас делают, а лучше всякого импортного. Спасибо, не хочу. Зря, не обиделся мужчина. А ведь мы соседи. Моя парадная рядом с твоей. Я часто вижу, как ты с ребенком гуляешь. Ещё девушка с тобой такая симпатичная ходит, тоже с ребёнком. Подруга твоя». Олег промолчал. Тогда сосед протянул ему руку. «Меня Анатолием зовут. Я на станции техобслуживания мастером работаю. Если нужно машину отремонтировать или ещё чего, обращайся». Иванов пожал протянутую ему руку и тоже представился, сказал, что он врач, и к нему тоже можно обращаться в случае чего. не сказал Анатолий, «лучше я здоровеньким помру, чем к врачам ходить». На том разговор и закончился. Утром, когда Иванов пришел в отделение, первым, кого он встретил, был Грецкий. Странно, Аркаше оставалось гулять еще несколько дней, а теперь он разгуливал по коридору в белом халате, явно дожидаясь Олега. «Ты опоздал почти на 10 минут!» — строго и громко, чтобы слышали окружающие, — произнес он. Сам он никогда не приходил вовремя, но теперь, вероятно, что-то изменилось. Они шли по коридору к кабинету заведующего отделением, и Грецкий продолжал вещать. Если бы я знал, что ты так к работе относишься, никогда не предложил твою кандидатуру на замещение. А ты для скорости передвижения купил бы себе машину, что ли? Деньги у тебя теперь есть». Похоже было, что фраза о деньгах на машину была главной в этом обличительном монологе. Аркадий рассчитывал, что те, кто слышал это, быстро разнесут сплетню по всей больнице. Возможно, он уже и сам провел подготовительную работу в этом направлении. Оказавшись в своем кабинете, Грецкий перестал обличать и говорил уже вполне нормальным голосом, однако, расставаясь, напомнил. «Я подлости не прощаю, скоро ты поймёшь это, оби». Иванов промолчал. «Бесполезно спорить и доказывать, и оправдываться нет смысла». Олег не считал себя виноватым. Вскоре он вернулся в своё отделение, зашёл к Куликовой. Та как-то странно на него посмотрела, но вопросов не задавала. День прошёл, как обычно, только в конце дня Иванова вызвали к главврачу. Главный врач спросил Олега, как ему работается в больнице, не собирается ли он уходить в другое место. «Пока меня никто в никакие другие места не посылал», — ответил Олег. Он понял, что происходит, но ему стало все равно. Главврач сказал, что хотел было провести служебную проверку по факту смерти больной. Ему сообщили, что как только заведующий отделением ушел в отпуск, замещающий его врач Иванов решился на рискованную операцию. Не безвозмездно, разумеется но не стал ее проводить сам, а вызвал профессора Шумского, чтобы в случае неудачи прикрыться именем заслуженного человека. «Против операции я действительно не возражал», — согласился Олег, потому что мне было сказано, что это последняя надежда для больной. И спросил, «Письменное донесение вы, вероятно, получили вчера или позавчера от молоденькой медсестры из кардиологического?» Главный врач промолчал, видимо, так дело и обстояло. «Не наказывайте глупую девочку», — попросил Олег. Она очень боится потерять работу». «Я никого не собираюсь наказывать», — ответил главный врач. «Я проверил дату проведения операции и день, когда Грецкий ушел в отпуск. Понятно, что вы не смогли бы все так быстро организовать». «Ответьте мне только на один вопрос, Олег Богумилович. Правда ли, что вы, используя служебное положение заведующего отделением, составили завещание от имени умершей в свою пользу?» «Завещание составлял приглашенный нотариус. Я действительно являюсь наследником Елены Игнатьевой, потому что знаю ее больше двадцати лет, и у нас с ней общий сын». Олег достал из кармана паспорт, раскрыл его и показал главному врачу больницы вписанное в него имя ребенка. «Идите», — сказал главный врач, отвернувшись. «Куда?» — не понял Олег. «Домой, к сыну. Только завтра не опаздывайте, пожалуйста». и об опоздании Аркаша доложил», — удивился Олег. Он направился к выходу, но главный врач произнес «Постойте». Иванов остановился, а главврач сам подошел к нему. Я позвонил Владимиру Адамовичу, чтобы узнать обстоятельства, и он взял всю вину на себя. А по поводу вас профессор заявил, что вы отличный человек, и только из таких людей получаются самые лучшие врачи. Что касается Грецкого, главврач сделал паузу, размышляя, как видно, стоит ли Иванов узнать то, что он собирается сообщить, а потом продолжил. Грецкий уходит на преподавательскую работу в университет имени Павлова. Вернее, хотел уйти, но сегодня я позвонил на кафедру и отозвал данную мной характеристику. В ответ мне сообщили, что и Владимир Адамович Шумский тоже категорически против того, чтобы Грецкий обучал студентов. Мне кажется, и у нас он не останется. Сейчас много частных клиник, где платят гораздо больше, чем в нашей больнице. В связи с этим подумайте о том, чтобы возглавить кардиологическое отделение. У меня теперь сын, напомнил Олег. «У всех дети», — ответил главврач.